279. ГУРУ. Уж если взялся за гуш, то бремя дружбы надо нести, пока не перейдена последняя черта. Но не следует забывать, что утопающий может утопить своего спасителя, если последний не осторожится. Иногда такого утопающего оглушают ударом по голове, чтобы прекратить его судорожную и слепую активность, ибо надо спасти. Обязательство вести, но не тащить на себе. Там, где бессильные слова, молчание движет.